Тема вареных яиц была, как видно, близка, а потому пришла с подуше всей Аравии, что приехала под началом этого неглупого и, в общем, неплохого парня. И они, вначале обсмеяв отца, чуть не вываливались из кузова, хохоча теперь уже над своей властью. Однако самое замечательное, что и сам стратег, тот вместе с отцом смеялся не меньше. Смеялись все, а сено забрали. Сетуя и объясняя тем, что нас засек в бинокль какой-то очень большой начальник, дежурный по военному городку, и что без сена им возвращаться вроде бы даже и... Ну, убрали, конечно. Нельзя. Просто самим не хотелось скосить. Лень. А сена для военных лошадей нужно. Однако, указав нам направление, где без помех мы все же могли бы накосить травы, они уехали. С этой минуты Каждый шаг, поворот дороги, отдельно осиротело стоящее дерево или испуганно прижавшееся друг к другу зеленое братство, тихо и немо смотревшее нам в спин. Прохладная свежесть воздух, живительный запах свежескошенной травы, что оставили нам наши друзья, огромная спина отца, молчаливо сидящего впереди, все, что готовило и приближало меня к моему первому и страшному открытию. Не думаю, чтобы отец понимал или знал толк, чувствовал зов давно ушедшего времени. Просто случайно, должно быть, остановился там, где остановился. Но место было на редкость удивительным и таким диким, что вот уж действительно ни в сказке сказать, ни пером описать. Эту последнюю фразу я написал, пожалуй, в оправдание своего неумения создать атмосферу того, что почувствовалось на том диком месте. Это была самая высшая точка, длинного, пологого косогора, по которому мы долго поднимались. Спад за этой вершиной был резким, местами крутым обрывом он уходил вниз, сразу и определенно теряясь, сказалось, в нескончаемой, завораживающей вечернем глебалке. Оказавшись лицом к лицу со столь широко, полно открывшимся передо мною миром, я был поражен необычностью и дикой красотой его. Раздольем того открытого места, выбранного для покоса, прислушивался к сиплым прерывистым стрекотаниям, свистам, пискам, шорохам, невнятным таинственным шепотом, ползущим отовсюду, говорящим о доброй мелкоте вокруг. Вдыхал в этом насыщенном покое жизни прохладу засыпающей природы, а фырканье и храп, поотдаль пасущихся лошадей, уносили открытые, готовые для фантазии, мечты, мальчишское воображение, недавно проходимые в школе, но давно отшумевшие во времени набеги Золотой Орды. Жизнь это чудо, во всем выявлялось здесь явно, сочно, щедро. Должно быть, не хватило ни душевных сил, ни только-только проклевывающегося сознания, чтобы, если не вместить, то хоть как-то противостоять этому преждевременному, безусловно, неравному столкновению. И много выпиющего несовместимого здесь вдруг совпало, объединилось, подчиняясь моменту, словно желая избежать малейшей возможности неточного или ложного толкования, и бесцеремонно обнажив явь, Представил ее такой, как она есть».